Глава 10. Самолет, полет, мажор. Эд. На улице было уже светло, но безлюдность намекала, что время раннее, мягко говоря. В 4 утра никому и в голову не придет куда-то отправиться, разве что вернуться домой с прогулки. А у пилотов это было началом утренней смены. И сразу перестроиться с нормального режима на черте какой было сложно. Организм попросту отказывался функционировать. Или это от того, что Эдику удалось проспать в лучшем случае часа два, ведь Серега, летать которому предстояло вечером, так и не уснул, валялся на соседней кровати и тараторил обо всем подряд. Теперь-то Эдик прекрасно понимал, чего отец в их новом доме выделил для себя отдельную комнату с глухими тяжелыми шторами и хорошей шумоизоляцией, и перед всеми рейсами как следует высыпался днем. Правда, в последнее время у него не было тяжелых ночных марш-просков до Пекина или Нью-Йорка. Вот уже несколько лет он был пилотом-инструктором и летал в основном днем, а дальность его командировок ограничилась Дубаем или Новосибирском. Аэродром встретился той же пустотой. Небольшой группой они добрались до беседки, и группа эта значительно поредела после визита к врачу. Практика у них была уже не первый день, но всегда находился гений, забывший притащить на полет и справку. Само собой, таких разворачивали сразу. Получивший допуск врача сонно попивали чай в ожидании инструкторов. Эду достался Вик Лаптев, недавний выпускник. Повезло, с молодыми летать всегда проще. Парни со старших курсов рассказывали, что Вик и штопор показывает, и горочку, и даже разрешает выполнять все это самостоятельно. А в инструкторах Вик оказался по одной простой причине — не смог пробиться в авиакомпанию. Кажется, не прошел вступительные тесты. Само собой, Вик это не сам рассказал, но выпустился он не настолько давно, чтобы слухи не добрались до третьего курса. «Исаев, к самолету, бросил проходящий мимо Вик. Эдик изо всех сил старался продрать глаза и не накосячить из-за сонливости. «Так, что там по регламенту? Их смена первая, он должен обойти самолет и осмотреть его». Пока Вик стоял и курил, Эд навернул несколько кругов, убедился, что с самолетом все в порядке и залез в кабину. «Разрешение запроси пока!» — крикнул Вик. Эдик связался с диспетчерской. Аэродром руления, борт 4415. Доброе утро. Стоянка 13, информация Дельта. Разрешите запуск. 4415, аэродром руления. Доброе утро, запуск разрешаю. Прошепела рация. Запуск разрешили, 4415. Все прошло хорошо. Эдик даже взбодрился после этих коротких переговоров. Тут и инструктор вернулся. Вместе они запустили двигатель, проверили показатели. Точнее, проверял Эд, называя цифры и называя допустимые пределы, а Вик слушал и кивал. Затем махнул рукой технику внешнего наблюдения и крикнул традиционное «от винта». «Теперь разрешение на руление», — сказал Вик, намекая, что связь сегодня вести не ему. «4415 готовы к рулению», — сообщил диспетчерскую Эд. «Рулите прямо по перрону, далее направо по магистральной, влево РД Альфа». Руление разрешили прямо по перрону направо по магистральной влево РД-Альфа. «А теперь вперед, Исаев!» — хмыкнул Вик. «Уже?» Эдик проснулся окончательно, поняв, что сегодня получит ту самую самостоятельность, о которой и не мечтал. Мало кому позволяется взлетать так рано. Это начал руление, но что-то было не так. Самолет катился слишком медленно и туго. «Поддай газку!» — посоветовал Вик с улыбкой. Это так и сделал. Обороты увеличились, но скорость не прибавилась. Тогда-то он и вспомнил, что забыл снять самолет со стояночного тормоза, быстро исправил ошибку и порулил бодрее, даже слишком бодро. Нажал на тормоз и едва не клюнул носом приборную панель: Господи, Исаев, давай уже просыпайся! Прости, буркнул он в ответ, чувствуя себя. В общем, тем еще тормозом. И все-таки взлетали они вместе, что неудивительно. Так накосячить на старте. Эдик сидел слева, вел связь с диспетчерской и следил за курсом, а Вик рассказывал истории своих полетов. Эд не особо его слушал, смотрел сверху на леса и озера, а еще на музей, заполненный самолетами. Надо же, как он вписался в маршрут. Совсем скоро Тома с подругами приедет на свою практику. Что если ее там навестить как-нибудь, как раз можно будет поговорить. Только не сегодня. «Сегодня он не готов, но говорит еще больше глупостей». «Слышал, отец у тебя тоже инструктор». Вопрос об отце вырвал Эдика из мысли. И на это небрежное тоже захотелось закатить глаза. Отец у него не после универа кого-то учит на мелком самолете. Перед этим он отлетал на разных типах тысячи часов по всему миру и сдал множество экзаменов. И не прекращает сдавать до сих пор. Такое вообще нельзя сравнивать. Никак. «Ну да». «А я вот не пробился» английский это напряженно молчал прекрасно зная к чему все идет не первый раз он с таким сталкивался и даже не в сотый. давно привык может замолвишь за меня словечко отец не принимает на работу он инструктор добрось «Да рассмеялся вик а то я не знаю как всякие сыночки капитанские устраиваются на моем курсе таких сотни было и все предели летают себе и неважно насколько они тупы «Да ладно, Исаев, чего тебе стоит, в долгу не останусь. Отлетаешь курс первым и домой свалишь. Не придется торчать тут до августа и ждать своей очереди как простому смертному». «Я подумаю», — ответил Эдик. После посадки он поспешил уйти к остальным, чтобы Вик не пристал еще с какой просьбой. Люди вроде него бывают крайне навязчивы. Уж Эдик знал это не понаслышке. Он же, блин, Исаев. К нему с первого курса набивались в друзья только из-за фамилии. С ним хотели встречаться из-за фамилии, в этом плане ничего нового. И это обращение инструктора не удивило, а всего-то стало очередным. Роптать по поводу принадлежности к авиационной династии Эдик не собирался, потому что это глупость. Ему и правда по жизни повезло, как повезло и в том, что он сам решил пойти по стопам отца и деда. Никто его на этот путь не толкал, а даже наоборот. Он просто заболел небом. Конечно, его фамилия означает будущую поддержку родственников, как иначе. Но Эд и сам не тупой. Учился, поступал, и в этом плане от других ничем не отличается. И об английском он думает уже сейчас, а не как долбанный Вик Лаптев после выпуска. Он и на работу устроится сам, выражая словами Лаптева как простой смертный. В этом сомнений не было. Пилоты всегда нужны и важны. Эдик привык к обращениям подобного толка, это правда. Но конкретно Вик Лаптев разозлил его не на шутку. Должно быть, всему виной недосып. Вспомнив лекции по психологии авиакатастроф, в которых часто повторялось, что нельзя летать в токсичной обстановке, а она непременно возникнет, когда в следующий раз Вик будет послан подальше со своими просьбами, Эдик позвонил начальнику курса Георгию Вахтанговичу и сообщил, что хочет сменить инструктора. С этим не сработался, мол, характеры слишком разные. Нач курса поорал немного благим матом, обозвал его избалованным мажором и нецензурно сообщил, что разгребать его дерьмо не нанимался но после его пыл угас, и он пообещал все сделать. Тоже обычная ситуация. Вахтангович ничего не делал без сумасшедшего ора, забористого мата и оскорблений. Но, в отличие от других, ни разу воспользоваться подопечными не пытался, не выпрашивал подачек подороже, за что и был уважаем.